«Глашенька, успокойся, прошу тебя, не плачь, ну, пожалуйста!» Он не сказал ничего особенного. Но как он это сказал? Сердце у нее занялось. «Не плачь», — повторил Лазарь. «Завтра прилечу, поймем, что делать». «Говорят, что теперь ничего уже не сделать», — всхлипнула она. «Сделать что-то можно всегда». В его голосе мелькнуло то сердитое упрямство, которое она так знала и так любила в нем. Она все любила в нем. — Ты об этом подумай, только об этом, и не плачь. Завтра в больницу пойдешь? — Да, — последний раз хлипнула она. — Купи по дороге телефон, и сразу мне набери, чтобы я мог тебе звонить. — Телефон? — удивленно переспросила Глаша. Обычные чувства потихоньку начали возвращаться к ней, и здравый смысл, хотя и слабо, но забрежил в ее сознании. — Твой телефон не отвечает, — сказал он. — Я его забыла! — ахнула она. — Дома в Петровском забыла, на автобус опаздывала. Я ничего не соображала, Лазарь. И когда в Обсков ехала, и сейчас... — Сейчас постарайся уснуть, — попросил он. — Завтра все решим. Эта мысль, что завтра все решится, действительно не оставляла Глашу до утра. Она не думала ее как мысль, а слышала как слова, произнесенные его голосом. Но утром, когда она наконец переговорила с врачом, Жить этой утешающей мыслью стало невозможно. «Обнадежить вас нечем», — сказал тот. «Первичная опухоль в желудке, но метастазы множественные, и в печени тоже. Оперировать смысла нет». «Но, может быть, облучать? Может, химиотерапия?» — спросила Глаша. «Невозможно же ничего не делать!» — в отчаянии воскликнула она. «Все, что возможно, мы будем делать, но честно вам скажу. Главным образом, из чувства врачебного долга». Даже на ремиссию мы в сложившейся ситуации не рассчитываем. — Сколько времени все это будет? — спросила Глаша. — Месяц, — ответил врач. — В самом лучшем случае, если такое определение уместно. С этим она и вошла к папе в палату. — Ну вот, всполошила тебя мама, — встретил он ее. — Да мне ведь гораздо лучше. Три укола всего поставили, и сразу облегчение. Врачи здесь прекрасные, опытные, внимательнее. И что с того, что опухоль? В каком веке живем? Рак — не приговор. Ты с Анатолием Васильевичем говорила, с лечащим врачом? — Нет еще, — покачала головой Глаша. Она не в силах была сейчас ничего придумывать, чтобы не пересказывать папе слова лечащего врача. — Так ты скорее к нему пойди узнай, что и как. Они там сейчас насчет операции решают. А я сразу сказал, полностью на ваше Анатолию Васильевичу смотрение. У меня этой косности нет, чтобы операцию ни в коем случае. — Надо, значит, надо. — Сейчас пойду, папа, — с трудом проговорила она. — Он пока занят. Как только освободится, сразу же поговорю. — А вообще-то ты сюда старайся не ходить, — сказал папа. — Все-таки атмосфера здесь не для женщины молодой. Есть что-то гнетущее, да это и понятно. А разносолов домашних мне все равно нельзя, диету назначили. Так что и сама не ходи, и маму не пускай. В его старании быть бодрым не было ничего показного, нарочитого. Он в самом деле хотел ее успокоить и собирал силы для операции. Он хотел вылечиться. Когда она осознала это, ее охватило еще больше отчаяния, чем прежде, хотя большего ей казалось быть уже не может. В этом отчаянии и нашел ее Лазарь. Он действительно ее нашел. Она сидела в больничном парке и ждала, когда закончится тихий час, чтобы пойти к папе. Лазарь сел рядом на лавочку. Глаша почувствовала его руку у себя на плече. Он осторожно развернул ее и притянул к себе. Она уткнулась лбом ему в плечо и разрыдалась. — Я с врачом уже поговорил, — сказал он. Его ладонь тихонько поглаживала ее вздрагивающие плечи. — Тянуть нечего. Надо его в Штаты вести. Это поможет? Она перестала плакать, подняла на него глаза. — Не знаю, Глашенька, но пробовать другие варианты времени уже нет. — Визу ему откроют, мы его включили в одну программу, по ней это сразу делают. — Но мне ведь тоже надо визу! — воскликнула Глаша и тут же проговорила, побледнев. — О, Господи! У меня загранпаспорт заканчивается! Он даже не заканчивался, а уже закончился, наверное. Как можно было оказаться такой опрометчивой? Но ведь она не знала. Да какое это теперь имеет значение, знала она или нет? — Это не имеет значения, — сказал Лазарь. — И не переживай, Глаша. — Глаша. Хоть и был бы паспорт, все равно на твою визу время тратить некогда. Я сам с ним полечу. — Но он же... — начала была Глаша. — Поговори с ним, объясни. Я бы ему не стал навязываться, но не получается по-другому.